И с Венькой счеты за давнюю обиду. Эх, будь здесь Ленька. Но он на заводе. Сегодня он в первой смене. И Глафиры Филипповны нет. Как это она сказала? Вы уже не маленькие. Сами разберетесь. Разберемся ли? Кто за то, чтобы Веньку с председателей совета отряда 7 А-класса снять? Говорит Козлов и первым поднимает руку. Я и Алеша оборачиваемся к классу. Над Славкиной партой нерешительно поднимается рука. Она медленно тянется вверх и вдруг исчезает под партой. Славка начинает торопливо рыться в учебниках. «Кто за то, чтобы оставить веню председателем совета отряда?» спрашивает Григорий Яковлевич. «Сорок рук дружно взлетают над партами. Сорок, потому что я и Алешка подняли обе руки». — Садись, Козлов, — говорит Григорий Яковлевич. — И ты, Веня, садись. Отряд тебе верит. И я убежден, что мы непременно решим эту загадку с деталями. Неприятную, по совести говоря, загадку. Венька идет на место. Он прикусил губу, а глаза у нашего председателя как-то очень подозрительно блестят. Словно он вот-вот заплачет, Агенко. Вдруг совсем спокойно садится за свою парту, и даже на затылке у него, мне кажется, написано «Ну что уж, я вас предупреждал, вы меня не послушали, теперь мое дело сторона». «Что же дальше делать будем, ребята?» Помолчав, задумчиво спрашивает Григорий Яковлевич. «На завод вас больше, пожалуй, все-таки не пустят». «Я сейчас хожу туда». «К директору! Я ему все расскажу!» Торопливо, словно боясь, что его перебьют, говорит Венька. «Я попрошу его!» Он сует в карман оборванной пуговицы и выбегает из класса. Вслед за ним Алеша и Тома. «Правильно!» — говорит Григорий Яковлевич. «А вы?» — кивает он нам. «Можете расходиться. Но уходит только Генка Козлов. Мы остаемся на своих местах. «Мы должны узнать, что сказал директор завода ребятам». Григорий Яковлевич, понимающе смотрит на нас и вдруг улыбается. «Хорошо. Тогда доставайте тетради, займемся алгеброй. Все время быстрее пройдет». Но время как будто остановилось. Хотя столбики решенных примеров в тетрадях безмолвно говорят о том, что ему нет дела ни до наших радостей, ни до наших печалей а потом постукивание мелка по доске вдруг заглушается топотом в коридоре. Запыхавшиеся, сияющие Венька, Алеша и Тома влетают в класс. «Мы так и думали, что вы здесь!» — с порога кричит Венька. «Директор разрешил нам ходить на завод, ребята!» — разрешил, только приказал строго-настрого «Что приказал директор, нам понятно. Мы перебиваем веньку таким громовым ура, что оно, наверное, слышно на всех этажах школы. Гурьбой стоим у школьного крыльца. Удивительное дело!» Протяжно говорит Тома. «И почему это, ребята, расходиться не хочется?» Мы смущенно улыбаемся. «Тома сказала то, о чем думал каждый из нас. И, по-моему, мы все знаем, почему нам еще хочется побыть вместе» потому что за несколько этих трудных часов мы сдружились крепче, чем за целые годы, когда ребята вместе учились, проводили сборы, собирали металлолом. Конечно, не будь всего этого, кто знает, чем бы кончилась история с деталями, но сейчас нам действительно не хочется расходиться. «Ребята», — говорит Алеша и лихо сбивает на затылок шапку, — «Пойдемте в трест зеленых насаждений, за двигателем, все вместе. День сегодня какой-то замечательный, может, повезет, а?» И он умоляюще смотрит на нас. «А, вон пошел управляющий», — говорит нам старый вахтер, когда мы гурьбой подходим к серому зданию треста и показывает на низенького толстого человека в белых бурках, высокой папахе и с толстым портфелем под мышкой. «Мы толпой бросаемся за ним и окружаем его». Управляющий огорошенно смотрит на нас и, наверное, на всякий случай прижимает локтем к боку свой портфель. Алеша выходит вперед. Он раскраснелся от бега, из-под шапки у него выбилось и прилипло к колбу прятка волос. «Товарищ управляющий!» Просительно говорит он. «Вы нас, пожалуйста, извините. Мы свою машину из старых частей собираем. Трехтонку». И у нас нет двигателя. А наш вожатый сказал, что у вас есть, и он вам не нужен. Управляющий изумленно хлопает глазами. Какой такой двигатель? Какой вожатый? Ничего не понимаю. Да трехтонкий же. Пробирается вперед Винька. Она у вас все равно без дела ржавеет, а нам двигатель во как нужен. Он проводит ребром ладони по горлу. Управляющий перехватывает портфель в другую руку, морщит лоб, словно что-то припоминая, и вдруг начинает хохотать. Он буквально трясется, приседает от смеха, у него дрожат толстые щеки и подбородок. Прохожие с интересом посматривают на нас, что это так развеселило пожилого и солидного мужчину с толстым портфелем, и почему вокруг него собралось столько ребят. Наконец, управляющий перестает смеяться, вытирает глаза необъятным, как небо носовым платком и с восхищением говорит. «Вот это я понимаю! Прямо на улице приступом решили взять! Ладно, зайдите ко мне на днях, мы этот вопрос утрясем!» «Дяденька!» Жалобно тянет Алешка, и у него морщится нос, словно он вот-вот заплачет. «Товарищ управляющий!» Управляющий смотрит на Алешу, и губы у него снова начинают вздрагивать. «Все ясно», — добродушно говорит он. «Зайти на днях это вас не устраивает. Вам все подавай немедленно. Будь готов, всегда готов. Ладно, ребята, слово старого пионера. Отдадим вам двигатель. Раз весь отряд просит, где уж тут отказать. Только не могу я в трест возвращаться, на совещание опоздаю». Придется вам на одни сутки терпения набраться. Договорились? Договорились. А Леша произносит это таким унылым голосом, столько разочарования у него в глазах, что управляющий, крякнув, нетерпеливо щелкает замками, достает из портфеля лист бумаги и карандаш и протягивает портфель веньки. Ну-ка, подержи. Потом кладет листок на портфель и быстро пишет несколько строк. «Можете завтра приехать и забрать. Разрешите идти?» И снова смеется, крутит большой головой, на которую надвинута каракулевая папаха. «Разрешаем!» — весело говорит Алеша. «Большое спасибо! А весной всем отрядам вам помогать придем!» «Приходите, приходите!» — улыбается управляющий. «Будем рады! Работы хватит!» И уходит, помахав нам рукой. «Вот тебе и бюрократ», – шепотом говорит Венька и восхищенно трясет рыжим тюбом. Мы вспоминаем, что именно так назвал Ленька управляющего, и улыбаемся. Пусть мы еще не знаем, как попали в Венькин портфель радиодеталей, из-за которых всем пришлось столько пережить. Все равно нам весело. Без обратного адреса. Если бы на конверте был указан обратный адрес, и я бы ни за что не вскрыл его. Письмо было адресовано не мне, а маме. Но маме никто никогда не присылал писем. Мне писали Катя, Севка и Митя. Ей никто. Письмо было отправлено из Минска, и я разобрал это по почтовому штемпелю. Корявые карандашные буквы неуклюже расползлись по конверту. Такому измятому, словно его два дня носили в кармане. Я смотрел на этот конверт и думал, что в нем. Чья рука вывела на нем название нашей улицы, номер дома, квартиры? Обрадуется мама, когда прочтет его? Или огорчится? И почему тот, кто отправил его, спрятался в заклеенном конверте? Даже имени своего внизу не написал. Конверт лежал на краешке стола, там, где его положила тетя Таня. Грязно-синий прямоугольник на белой скатерти. И я то подходил к нему, опираясь на костыли, то отходил, как будто он был намагниченным. При взгляде на него меня начинало знобить. И совсем нет любопытства от какой-то неясной тревоги. Мама и тетя Таня ушли в кино. После судьбы человека мама не пропускала ни одного кинофильма. Ленька тоже куда-то ушел. Мы были одни. Я учил географию. Дядя Егор, покусывая усы, ремонтировал наш будильник. Какая-то пружинка в нем упорно не хотела встать на свое место, и он загонял ее пинцетом так долго, что у меня бы, наверное, уже давно от такой работы лопнуло терпение. Я читал и искосо наблюдал за дядей Егором, удивляясь, почему он этот будильник не выбросит в форточку. А когда часы, наконец, затикали, дядя Егор поставил их на стол. Расправил усы и сказал, «А мама твоя, Сашка, молодец. Никогда я, откровенно говоря, от нее такого мужества не ожидал». И уходит к себе. «Я решительно надрываю конверт. Я знаю, читать чужие письма нехорошо, нельзя, но не хочу, чтобы мама огорчалась, если письмо плохое. А если письмо хорошее, ну что ж, я извинюсь перед ней и больше никогда не буду этого делать». Достаю листок в клеточку, смотрю на подпись. Может, мне и читать его не придется, это письмо. Может, это какой-нибудь знакомый. Тогда я тут же положу листок в конверт, но подписи под письмом нет. Нет и адреса. Сажусь, читаю. «Одумайся, сестра, на грешный путь ступила ты. Сама отступила от Бога, и людей отвращаешь». Сеешь сомнения в душах на радость дьяволу. Раскайся, ты ничто перед Богом. Бог свят, а ты греховна. Представь радость небесам, покайся и обратись. И получишь ты вечную жизнь, вечное спасение, вечное блаженство. Помни, говорит Господь, когда я приду к вам на землю, дела всех людей разберу. Не жить тебе на земле. Листок выпал у меня из рук и, медленно кружась, лёг на пол. Большие печатные буквы слились в мутные ручейки. «Сеешь сомнения в душах!» Вдруг выплыла строка. «Дядя Егор!» — кричу я. «Зайдите ко мне!» Дядя Егор входит, и я подаю ему письмом. Он берет письмо и после первой строчки брезгливо оттопыривает пальцы. Читает а под кожей у него перекатываются тугие желваки. Угрожать сдумали. Дядя Егор тяжело садится рядом со мной. Знаешь, на кого они похожи? На осенних мух. Чуют свою погибель. Вот и хочется побольнее укусить. Не выйдет. Сжав мое плечо, говорит он. Это тетки Серафимы работа, говорю я. Была она тут, то же самое говорила. Мама ее за дверь выставила. «По всему чувствуется ее», — соглашается дядя Егор. «Маме письмо покажем?» — спрашиваю я. Дядя Егор колеблется, дергает себя за ус, решительно машет рукой. «Покажем, пусть она и это знает». Вечером дядя Егор подает маме письмо, а я напряженно смотрю на нее. Вздрогнет, побледнеет, испугается. Смотрю и не верю своим глазам. Мама смеется. Смеется хрипловато, но так заразительно, что мы с дядей Егором тоже улыбаемся. Потом мама мнет листок, бросает и говорит «Пойду-ка я вымою руки, словно в болото окунула». И идет в ванную. Дядя Егор двумя пальцами подбирает письмо, расправляет его, весело подмигивает мне и уходит. А я вслух читаю маме книгу, самую любимую. Повесть о настоящем человеке. Эх, машина, ты машина. В тот день, когда управляющий дал нам записку, двигатель мы не забрали. Не было машины, да и погрузить на нее такую махину мы бы не смогли. На завтра Ленька привел заводских парней, и мы вместе с ними отправились в трест. Завхоз поворчал, что двигатель вполне пригодился бы Тресту, но потом расщедрился и дал к нему в придачу дворники. А Алешка от радости чуть его не рассыловал. В школу мы ехали героями. А возле ворот нас ждал Женька Багров, второклассник, с которым я когда-то лежал в больнице. Он кинулся прямо под колеса, шофер еле успел затормозить и на весь двор заорал. «Ребята, вашу машину на металлолом забирают!» Одним прыжком Алеша спрыгнул с кузова, а следом за ним посыпался весь отряд. В кабине остался я один. Спешки ребята забыли обо мне, а сам я не мог из нее выбраться. Я даже чуть не заплакал от злости, что оставил дома костыли и теперь не могу быть рядом со всеми. Только минут через двадцать взбудораженные растрепанные ребята вернулись к машине. Все, кроме Алешки. Он остался там. Ленька велел всем успокоиться, но ребята орали так, что ничего нельзя было разобрать. «Да расскажите вы толком, что случилось!» – замолился я. Перебивая друг друга, Венька и Тома рассказали, что Глофира Филипповна решила сдать нашу машину на металлолом. Генка сказал ей, что нас обгоняет по сбору металлолома соседняя школа, а во дворе гора железа. Если сдать машину, наша дружина сразу на первое место в район выйдет. А что мы взялись отремонтировать машину, Глафира Филипповна не знала, это мы дело держали в секрете. Вот она позвала электросварщиков и попросила разрезать раму на куски, чтобы их было удобно грузить. Хорошо, что мы успели вовремя. Конец был бы нашим мечтам о своей трехтонке. Валялись бы сейчас от нее только железки во дворе. Хорошие ребята попались. Сварщики эти. Облегченно вздохнув, сказал Венька. Мы как облепили машину, да как рассказали, что ремонтируем ее, так они только посмеялись и ушли. А Аглафира Филипповна сказала, что обсудят Генку на совете дружины. Ответил Венька и подергал за галстук. Он ведь знал, что не для лома мы раму драили, все знал и обманул Гулафиру Филипповну. Знаешь, как она на Генку смотрела, аж мне кисло стало. И вот мы устанавливаем двигатель, вернее, устанавливают дядя Егор, Ленька, Алешкин отец Казимир Францович, заводские комсомольцы. А мы только толпимся вокруг и изо всех сил мешаем им. Иначе нашу помощь назвать никак нельзя. И после этого все наши дни заполняются от начала до конца машиной. Сборка идет пока очень туго, хотя я уже не знаю людей, которые нам не помогали бы. Вместе с комсомольцами мото мы поработали на воскресники, убирали территорию. А потом в заводском клубе дали концерт самодеятельности. Концерт получился что надо – Я сыграл на баянии полонеза Сагинского и реченьку. Венька читал стихи, Алешка показывал всякие фокусы, а Тома с девочками пела и танцевала. Хлопали нам здорово. А главное, подарили целую кучу запасных частей. Аккумулятор, поршневые кольца, электрооборудование. Алешкин отец принес совсем новые крылья, навесил на кабину дверь. «Это вам от нашего гаража». Вытирая паклей руки, сказал он. «А теперь, если хотите, создавайте кружок автодела. Будем изучать машину». Алешка стоял и радостно улыбался. «Это он сагитировал отца заниматься с нами. И сейчас три раза в неделю по вечерам Казимир Францевич приходит в школу. Собираются все наши мальчишки, даже Томка приходит». «А что, я хуже вас, что ли?» Смеется она и лезет поближе к Казимиру Францевичу. Занятия проходят прямо возле нашей машины. Тут мы особенно ясно видим, сколько еще не хватает ей, чтобы с полным правом называться этим словом. Казимир Францович объясняет нам принципы работы двигателя, знакомит с электрооборудованием, системой охлаждения, тормозной системой. Его указка то скользит по частям, то повисает в воздухе. Тогда он принимается прямо на снегу рисовать чертежи. Чертежи он рисует часто, очень часто. Когда Казимир Францевич уезжает в дальние рейсы, занятия ведет Алешка. Он действительно знает машину как таблицу умножения, а рассказывает с таким ученым видом, как будто он, по крайней мере, автомобильный профессор, а не семиклассник. Конечно, даже когда мы все изучим машину как Алешка, Водительских прав нам все равно не выдадут. В деревню нас повезет Ления, и к баранке, наверное, даже не разрешит прикоснуться. А может, разрешит? Но заниматься все равно интересно. Даже из седьмого БЭК нам ребята приходить начали. Пусть ходят. Не жалко. Однажды мы задержались в школьно-мастерской, размечали доски для кузова. Толстые, звонкие доски мы тоже добыли на заводе. Пообещали, что весной отработаем, на всей территории посадим цветы. Вышли вчетвером. Я, Алеша, Венька и Генка. Как случилось, что он пошел с нами, ума не приложу. Генка избегает нас и даже работать уходит в дальний угол мастерской. Вечерело. Ветер гонял по тротуару колючие снежинки. Всем нам было по пути. Ребята шли быстро, я на своей коляске держался рядом с ними, все четверо молчали. При Генке ни о чем говорить не хотелось. Генка свернул на углу, даже не попрощавшись. Мы уже к этому привыкли. Мы помнили все, как он ни за что обидел меня, как потребовал переизбрать Веньку, как обманул Глафиру Филипповну и чуть не превратил нашу машину в груду металлолома. Мы все помнили. И даже то, что он перестал быть председателем совета дружины и получил за машину выговор, не могло нас с ним помирить. Помнил это Игенко. Он почти не разговаривал с нами. Так, процедит что-нибудь сквозь зубы и все. В мастерскую он ходил только потому, что доски для кузова мы подготавливали на уроках столярного дела и за это ставили отметки. Двойка даже по труду была для круглого отличника Генки страшнее всего на свете. Он свернул, и мы облегченно вздохнули. Больно уж неуютно было с ним рядом. И вдруг мы услышали пронзительный Генкин крик. Какой-то здоровенный пьяный парень ни за что ни про что сбил его с ног. Покачиваясь, парень стоял перед Генкой и примерялся, куда бы еще его ударить. Венька и Алешка бросились к пьяному. Венька изо всех сил толкнул его в грудь. Он зашатался и отступил. Алешка подхватил Генку под мышки и помог ему встать на ноги. И тот парень ударил Веньку в лицо. Спустя несколько минут прохожие оттянули пьяного от Веньки. Какой-то военный сжал ему руки и повел сразу же присмиревшего в милицию. А Венька встал с тротуара и сплюнул на снег. Вместе с кровью выбитый зуб. Потом набрал гор снега и прижал к правому глазу, вокруг которого набухал огромный синяк. Генкин портфель валялся на снегу, но он даже не посмотрел на него. Он подошел к Веньке и неловко стал отряхивать с его пальто снег. «Не надо!» — криво улыбнулся Венька. «Пошли, ребята!» «Постой!» — схватил его за руку Генка. «Я должен тебе сказать, я должен!» Слова застревали у него в горле, он сглатывал слюну и весь дрожал. «Что ты должен мне сказать?» В упор спросил у него Венька, вытирая с подбородка узенькую полоску крови и моргая правым глазом, который с каждой минутой заплывал все больше и больше. «Что ты подложил мне в портфель эти проклятые детали?» Генка молча кивнул. «Мы с Алешкой замерли». «Ты это знал?» Наконец хрипло выдохнул Генка. «Знал», — облизнув губы, ответил Венька. «Когда Сашка сказал, что нашел детали в моем портфеле, я вспомнил, как ты возле портфелей крутился, когда мы ящики на склад понесли». «Чего ж ты сразу ребятам не сказал?» «Доказательств не было. К тому же я верил, что раньше или позже ты сам им об этом расскажешь. Расскажешь?» Венька вплотную подошел к Генке и взял его за и пальто. Генка посмотрел на его синяк и угрюмо ответил «Скажу». Он рассказал обо всем утром, незадолго до звонка. Стоял у стола, как всегда, аккуратный и чистенький, и крошил в пальцах расческу. Он хотел всегда отомстить Веньке за то, что тот ударил его, ударил за меня. «Ты мерзавец!» — крикнула Тома, когда он замолчал. «Тебе надо влепить выговор и выгнать из школы. Я не хочу с тобой учиться в одном классе». «Можете дать мне выговор». Глухо сказал Генка и сунул поломанную расческу в карман. Ни кровинки не было в его лице, но глаз он не прятал, смотрел прямо на нас. «Можете дать мне выговор, но не выгоняйте. Я учился с вами шесть лет, ребята». Генка прикусил губой и отвернулся, тогда поднялся Венька. «Ты не права», — жестко сказал он Томи потирая черно-лиловый синяк. «Он учился с нами 6 лет, даже шесть с половиной, и мы тоже виноваты, что он стал таким. Мы всегда восхищались им. Ах, какой вежливый, какой хороший! А что этот хороший, кроме себя, никого знать не хочет? Этого как будто и не замечали. Теперь что ж, он уйдет в другую школу, а мы умоем руки, да? Пусть он остается в классе и в школе тоже». И я, во всяком случае, буду голосовать, чтобы не исключать его. Пусть он запомнит сегодняшнее утро. И мы. И все-таки двое ребят подняли руки за то, чтобы Генку исключить из школы. Это были Тома и Алеша. Остальные поддержали Веньку. Фарфоровая кошка Это была сумасшедшая весна. Шел апрель. Началась четвертая четверть. Нужно было заниматься, готовиться к экзаменам. Тогда еще экзамены сдавали в седьмом классе. А тут массу времени отнимали машина, работа на заводе, занятия автокружка. Мы совсем запарились. Однажды даже Алешка не выучил стихотворение и получил двойку. Правда, на другой день исправил. Но после уроков Лёня оставил нас и сказал, что занятие автокружка нужно свертывать. Есть машина, завод и подготовка к путешествию. Достаточно. И вообще, — он покосился на Алёшу, — одна двойка и больше никакой самодеятельности, потому что грош нам будет цена, если кто-нибудь останется на второй год, а мы еще за звание отряда спутника соревнуемся». Разговор о машине и о походе отошел на второй план. Теперь на переменках мы разбирали правила, формулы, теоремы. Тома начала готовить уроки вместе со Славой Кирильчиком он по-прежнему отставал по химии и немного по физике. Алеша и Венька занимались со мной. На завод мы ходили работать, как обычно, два раза в неделю. Но Леня строго следил за тем, чтобы мы не задерживались там больше двух часов. Да еще два часа уходила. На установку кузова. Делать кузов нам помогали ребята из седьмого Б и из шестых классов. Вначале Алешку это страшно обидело. Наша машина, машина седьмого А, и вдруг стала общей всей школы. «Слушай, Леня», – ехидно спросил он, – «а почему с первого дня вся дружина над ней не работала? Почему только на готовое хозяева находятся? Несправедливо это». «Нет, справедливо», – отрезал Лёня. «Справедливо, Алёша. Кто-то должен был это дело начать, а сейчас его поддержат все. Ну а вам, поскольку вы поработали, больше всех будет предоставлено почетное право первыми поехать на этой машине в поход. Устраивает?» «Нас это вполне устраивало. Алёшу, наверное, тоже, хотя он и надулся». «В конце концов, не все ли равно, будет принадлежать машина седьмому А или всем ребятам? тогда же лучше, может удастся как-нибудь выйти из положения с резиной?» Резина тревожила Алешу с первых дней, когда мы только начали собирать машину. Сын шофера, он знал, что если и можно выпросить в каком-нибудь гараже или даже найти среди металлолома немаловажную запасную деталь то резина на свалках не валяется. И действительно, сколько мы не пытались вместе с Леней что-нибудь сделать, наша машина, теперь уже ее смело можно было назвать машиной, по-прежнему стояла на колодках. Даже директор, искренне сочувствуя нам, ничем не мог помочь. У школьной трехтонки было всего одно запасное колесо, не отдавать же его нам. Вся наша затея повисла в воздухе, Алешка совсем пал духом, где достать резину. Теперь этот вопрос уже занимал не только нас, ведь даже первоклассники нет-нет, да и подходили к машине и по-хозяйски похлопывали ее по радиатору. В классе мы обычно собирались минут за 30 до начала уроков, это Венька такое правило ввел, светало рано, а полчаса до занятий приносили всем пользу. Вместе мы успевали разобраться во всех непонятных вопросах, сверить домашние задания. У нас был уговор. Кроме уроков, в эти полчаса ничем больше не заниматься. И все-таки Алеша всякий раз умудрялся вставить словечко о резине, хотя ругал его Венька за это беспощадно. Правда, после того, как Алеша получил двойку, он стал снова хорошо учиться, но мы с Венькой знали, чего это ему стоит. Он просиживал над учебниками чуть не до ночи. Весь день, несмотря ни на какие запреты, у него отнимали поиски этой проклятой резины. Так было и на этот раз. Алешка, снова вздохнув, сказал, что побывал в трех гаражах, а резины... Будет резина. Как по команде, мы все обернулись к Генке Козлову. Это было так неожиданно, что Венька даже забыл, прикрикнуть на Алешку за то, что он снова отвлекается. Лена Черноусик и Славка Кирильчик не решили сегодня домашние задачи по физике, и каждая минута сейчас на счету. Скоро звонок. С Генкой было трудно. Вроде и наказания ему никакого не было, как будто все сошло, но, видно, здорово грызла его вина перед ребятами. Он стал угрюмым, молчаливым. Не выскакивал на уроках раньше всех. Почти все перемены сидел за партой. На заводе работал вяло, часто задумывался, прикусывал губу. После звонка тут же уходил домой. Несколько раз Леня пробовал поговорить с ним, как-то расшевелить, но потом с огорчением рассказывал мне, что разговора не получалось. Генка отмалчивался. «Мы видели, что живется Козлову очень неуютно». Никто не восхищался Генкиной коллекцией марок. Никто не просил у него книг из библиотеки приключений, которой он так гордился. Никто, кроме Веньки, не подсаживался к нему за парту поболтать. Венька чуть не силой тянул Генку на спортплощадку, но ни Томка, ни Алеша ни разу не отпасовали ему мяч. Все понимали, что долго это длиться не может. И вот сегодня Генка вдруг заговорил. «Что он скажет?» «Резина будет», — уверенно повторил Генка. Он стоял в проходе между партами в старательно выглаженном костюме. Из верхнего кармана пиджака у него торчал уголок белого носового платка. Новенькие ботинки горели жаром, и раздутый портфель, лежавший на краешке парты, вовсе не был похож на затасканные и потертые портфели остальных ребят. Генка никогда не катался на нем с горок и не играл им в футбол. Был Генка таким же, как всегда, и все же не таким. Он отстегнул замки на портфеле, достал огромную фарфоровую кошку и, твердо шагая, поставил ее на стол. «Вот резина», — спокойно сказал он. «Ничего не понимая, мы переглянулись». Рехнулся он, что ли?» «Но на такой резине далеко не уедешь!» Насмешливо протянул Алеша. «Нет, уедешь!» Уголками губ улыбнулся Генка. «Резину можно купить. А здесь...» Он кивнул на кошку. «Хватит на четыре колеса. И еще на запасное!» В руках у него откуда-то появился молоток, и он несколько раз ударил фарфоровое чудище по голове, Оно тут же рассыпалось, и из него на стол рекой хлынула начинка. Рубли, полтинники, двугривенные. «Мы вскочили с мест». «Где ты взял столько денег?» — хрипло спросил Венька. «Собрал», — ответил Генка. «Я с первого класса собираю. Хотел мотороллер купить. А сейчас не надо. Берите». У Алешки радостно засветились глаза — Он пролез к столу, но Венька решительно отпихнул его назад. «Эх и чудак же ты, Генка!» – негромко сказал он. «Спасибо тебе за деньги, но только мы их не возьмем. Все-таки они не совсем твои. Собрать, не заработать, а мы как-нибудь выкрутимся». Глафира Филипповна говорила, может, из тех, что за металлолом получили, на резину нам дадут. Генка растерянно посмотрел на кучу денег, которая растеклась по столу среди фарфоровых осколков. В глазах у него что-то дрогнуло. «Ребята!» — заикаясь, сказал он. «Ребята, да что же это такое? Ребята, я ведь от чистого сердца для всех ведь. Не нужны мне эти деньги, слышите? Мне тоже машина нужна». «Вот и хорошо, что нужна». Услышали мы с порога Ленин голос. «Будет машина, ребята!» Лёня прошел к столу и положил Генке руку на плечо. «Отряд правильно рассудил. Не нужны нам эти деньги? Спрячь их и отнеси домой. А резина, ребята...» Лёня сделал паузу и торжественно посмотрел на нас. «Резина действительно есть. Школа получает новый комплект, и его отдают нам». «Вот так-то!» «Ура!» Заорал Алёшка и бросился к Лёне. И мы вместе заорали что-то непонятное, но такое дружное, что Анна Петровна, дежурная учительница, заглянула к нам в класс и сурово погрозила пальцем. Письмо от Кати «А хата, в которой вы когда-то жили, стоит пустая. После суда бабка Мариля спалить ее хотела, да люди не дали. Исчезла она куда-то вместе со своим сундуком. Помнишь, здоровенный такой сундучище в твоей комнате стоял? И Мурза исчезла вместе с бабкой. Артем Павлович приказал забить в хате досками окна и двери. Так и стоит она сейчас, заколоченная» и люди ее обходят стороной. «Подумали мы с ребятами, подумали и придумали и вот что. Приедете вы летом к нам. Вас ведь человек 30, наверное, будет. А что, если для всех палаток не достанете? Вот бы для вас эту хату взять. Пошли к председателю, поговорили. «Забирайте», — сказал он. «Нам она ни к чему. Так что приезжайте, Саша. Жилье для вас уже есть. Мы с ребятами к вашему приезду хату вымоем». «Обоями поклеим, подремонтируем немного, а с осени откроем там пионерский клуб. Хата ведь большая и еще долго простоять может. Зачем же, чтобы она пропадала?» «Ты спрашивал, как я с Таней Копыловой?» «Мы сейчас самые лучшие подруги. Я с ней по-русскому занимаюсь, а она меня шить учит. И никто меня в школе теперь не дразнит. Ты не думай. У нас ведь ребята хорошие, дружные». А особенно мы после того случая сдружились, как тебя выручали. Недавно у нас была большая радость. Нашу производственную бригаду примировали новеньким трактором «Беларусь» со всеми навесными механизмами. Митя, Севка, Петь Кошмирев и другие наши ребята сейчас возле него и днюют, и ночуют. А меня, Саша, ребята выбрали из веневой. Мы выращиваем на зерно пшеницу». Митя и Севка сами вспахали весь участок, скоро будем сеять. Семена подготовили уже, хорошие семена, отборные. Мамка моя поправилась, теперь я не прячу свой галстук. О сектантах после суда она и слышать не может, только плачет, что из-за них здоровье свое подорвала, да меня ни за что лупила. Теперь она меня и пальцем не трогает, жалеет. А вообще у нас целая комедия. Ты ведь помнишь, как сачок и старик всех к концу света подготавливали? Ну вот, некоторые тогда все до ниточки распродали. Хаты, коров, свиней, даже одежду соседям пораздавали. А сейчас и свет стоит, как стоял, и жить надо, а нет ничего, хоть ты караул, кричи. Хорошо, что колхоз помог, да не успели жулики эти деньги унести, а то был бы им конец света». Книги, которые вы для нас собрали, и игротеку мы получили. Спасибо. Игры всем очень понравились. Сейчас мы в своей мастерской делаем такие, чтобы всем отрядам хватило. Саша, мы решили открыть в школе «Ленинский уголок». Написали уже во все музеи, на родину Лича, старым коммунистам. Ждем ответов. Пока собираем вырезки из журналов, снимки, книги о Ленине. Если в вашем музее есть что-нибудь лишнее, пришлите или привезите, когда приедете. Мы очень рады, что ты уже начал понемногу ходить и что у тебя такие хорошие друзья. Передаем всем от нас привет. Ждем вас в гости. Катя. Ракета берет старт. Я никогда не забуду ракету которая сплющилась под грязным сапогом сочка Тогда она так никуда и не полетела. Но вот сегодня ракета снова готова к старту. И сегодня она взлетит. Мы стоим на ярко освещенной сцене клуба «Мотовелозавода», а в зале полно рабочих. В первом ряду я вижу по-праздничному одетых дядю Егора, тетю Таню, мастера, который дал нам когда-то велосипед, Леню. Сегодня, 19 мая, день рождения пионерской организации. Сегодня, если мы достойны бригада коммунистического труда, в которой работает Леня, присвоит нам звание отряда спутника семилетки. Так решил совет дружины. Пусть рабочие присвоят нам высокое звание, пусть они и спрашивают с нас за него. Многих из них мы уже знаем по именам. С будущего года у них в цеху мы начнем проходить производственную практику. А пока они сами приходят в наш отряд. Чертежница Дина Соколова помогала нам сделать карту-схему путешествия. Слесарь Костя Смирнов, лучший заводской альпинист, показывает, как ставить палатки, в дождь одной спичкой разжигать костер, предсказывать по форме облаков погоду. Шлифовщик Сергей Концевой, бывший матрос, учит мастерить модели яхты и линкоров, на слух читать азбуку Морзе, семафорить флажками. Этот же Сергей до десятого пота гонял Славку Кирильчика, когда тот, исправив двойки по физике и химии, вдруг получил две двойки к ряду по алгебре. И Славка зеленел от злости, но занимался усердно, потому что, Сергей, это тебе не Томка и даже не Алешка. Он как посмотрит из-под бровей, До того стыдно становится, будто ты самый никчемный человек на земле. И вот сегодня мы отчитываемся перед ними во всех своих делах за год. И взрослые люди, которые собрались в клубе, отстояв смену станков, слушают нас внимательно и заинтересованно, как будто разговор идет о самых кровных, самых близких им рабочих делах. Мы это чувствуем по легкому шепоту, который прокатывается по залу, когда Алеша рассказывает, чего нам стоило собрать машину, по хохоту, который сопровождает всю историю поисков резины, по одобрительному переглядыванию, с которым встречают в зале Томина сообщение о том, что мы сами заработали для своего путешествия на заводе радиодеталей целых 300 рублей. Венька рассказывает о деревьях посаженных нами в школе и на территории завода, о разбитых цветниках. «Знай, молодцы!» – отвечает ему из зала. О книгах и играх, отправленных Кате и ее друзьям. «Хорошее дело!» – Басит из первого ряда дядя Егор, и все улыбаются. «О том, что наш седьмой А к экзаменам приходит без единого двоечника». Славка все свои двойки исправил. Нам аплодирует, а Славка, красное от смущения, прячется за спинами ребят. И мы радуемся вместе с ним. Стоят ребята в торжественном строю. Опершись на костыли и прислонившись к стене, стою и я. Рядом стул. Его поставили специально для меня, но мне не хочется сидеть, когда весь отряд стоит и рапортует рабочему классу. А потом со своего места... Поднимается дядя Егор. Разгладив усы, он выходит на сцену, какое-то мгновение задумчиво смотрит на нас, а затем говорит. «Многих из вас я знаю. И не только по делам вашим. Потому как вы к Саше Щербинину отнеслись, знаю, какими верными друзьями в трудную для него минуту себя показали. И вот это самое главное. Самое главное, чтобы вы всегда были... «Крепкими друзьями, тогда из вас наверняка получатся хорошие люди, настоящие коммунисты!» Дядя Егор прикусывает порыжевший ус. «Мы вот посоветовали здесь со стариками, с ветеранами революции, потомственным пролетариатом, и с молодежью тоже, и решили промеж собой, значит так, достойны вы звания спутников семилетки!» потому что вы и есть наши самые настоящие спутники и помощники, и смена наша, и вы, хлопцы, никогда об этом не забывайте». Мы долго и радостно хлопаем дяде Егору, и я смотрю на ребят, на Веньку, на Алешку, на Тому. Как они счастливы сейчас, и как счастлив я, что рядом с ними. На сцену поднимается комсорг завода Головачев, Он зачитывает постановление Комитета комсомола о присвоении нам звания отряда спутника «Семилетки» и условия соревнования между нашим отрядом и первой бригадой коммунистического труда инструментального цеха. В зале и на сцене лес поднятых рук, и мы рабочие единогласно утверждаем условия соревнования. А затем комсомольцы прикалывают нам значки, которые они сами сделали для нас. Серебристая ракета Огибает земной шар. Кто сказал, что моя ракета никуда не улетела? Она летит. Она летит к звездам. И нет в мире такой силы, которая могла бы остановить ее полет. До скорой встречи. Катя, это мое письмо последнее. Скоро мы увидимся и тогда наговоримся в волю. Только что Григорий Яковлевич прочитал нам экзаменационные отметки по алгебре. Ни одной двойки. Все мы перешли в восьмой класс. Последний экзамен был самым трудным. Мы очень волновались за Славку Кирильчика. У него ведь в последнее время с алгеброй не лады были. С ним даже Сергей Концевой занимался. И действительно, Григорий Яковлевич записал на доске условия задачи и примеры, Все начали решать, а Славка уставился глазами в потолок. И не гу-гу, нам просто дурно стало. «Решай!» — шепотом приказал ему Венька. Славка взял листок, почиркал-почиркал, обернулся к нам и головой качает. «Не могу, мол, и все!» Растерялся парень. «Сидит, сопит, как паровоз, шпаргалки дожидается. А время-то идет...» Увидел Славка, что надеется не на кого. Сам решать начал. И что ты думаешь? Только один пример решить не успел. Ему тройку поставили. А сразу взялся бы за работу. Все решил бы. Сейчас ребята разбежались, а я остался в классе, чтобы написать тебе письмо. Из окна я вижу новенькую, сверкающую черной и зеленой краской машину. Алешка, Венька и Леня прикрепляют к ней номера, Несколько дней тому назад наша машина прошла технический осмотр. Скоро она отправится в свой первый далекий рейс в Качай-болото. Я очень, понимаешь, рад, что его переименовали в «Озерное», но все еще никак не могу отделаться от старого названия. Между прочим, я почти не езжу на коляске. Довольно сносно хожу на костылях. Профессор Сокольский говорит, что через год-полтора я совсем смогу с ними расстаться. А лечение я продолжаю. Правда, лекарств мне сейчас дают мало. Основное – лечебная гимнастика и массаж. Всем этим я смогу заниматься и во время путешествия. Федор Савельевич разрешил мне ехать вместе с нашим классом. Лёня только отвезет нас и тут же вернется назад. У него много работы на заводе, и он хочет заочно поступить в пединститут. Решил стать учителем, наш вожатый. Вот как. Вместо него с нами будут Григорий Яковлевич и дядя Егор. Дядя Егор едет на весь свой отпуск. Знаешь, он ведь в ваших краях партизанил, так что будет нам с ним очень интересно. Поездка наша рассчитана на целый месяц. Будем работать в вашей бригаде и вместе отдыхать. И непременно все вместе пойдем в поход по партизанским тропам. Когда-то, давным-давно, лет 100 если не больше того назад, Я лежал совсем один, привязанный к болезнью кровати, в нашей минской квартире, а потом в Качай-Болоте. Ничего не хотел я тогда, никому не завидовал. Я не мечтал стать инженером, токарем, врачом и даже капитаном первого космического корабля, который полетит на Марс. По правде говоря, не раз бывали минуты, когда мне вообще не хотелось жить. Казалось... Что впереди у меня нет ничего, кроме вот такого одиночества и постели, с которой я никогда не поднимусь. И я смеюсь теперь над этими своими мыслями, Катька. Я хочу жить. Я очень, ты слышишь? Очень хочу жить. И пусть я не стану чемпионом мира по бегу или пилотом-космонавтом, для этого, я понимаю, нужны особенно крепкие и здоровые люди, но я стану человеком. Я буду нужен другим людям. А дядя Егор и Григорий Яковлевич говорят, что самое главное — быть нужным другим. Я непременно найду свое место в жизни. Вот так, друг мой, Катерина. И я кончаю свое письмо, Катя. За мной зашли ребята. Нужно идти домой и собрать рюкзак. Через недельку ждите нас. До скорой встречи. Саша Щербинин Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.